Глава третья «Ты уходишь?» — спросила жена, когда он вернулся. Он только что закрыл входную дверь и стоял в прихожей. Растегивая пальто, снимая шерстяные перчатки, он отвернулся от небольшого зеркала в вычурной оправе, подаренного на Рождество родителями жены. «Это зрительно увеличит квартиру!» и уставился на мысы своих грязных ботинок у него недоставало духу взглянуть каков этот новый габриэль его мучило как показавшись на глаза подруги с которой провел десять счастливых лет погасить солнце зажегшееся внутри как приглушить музыку как не пуститься в пляс жена была совсем близко За тонкой перегородкой он слышал ее дыхание, стук крышки чайник Он знал, что она смотрит в окно на облезшее каштановое дерево. — Если ты уходишь, не стоит меня обнимать на прощание. Я и так знаю, что ты меня обнимаешь. Всего тебе доброго. Она знала его лучше кого бы то ни было. Он мысленно обнял ее. Снова застегивая пальто и натягивая перчатки, и, не захватив с собой ни одной книги, даже лорда Джима, даже «Ночь нежна», он спустился по лестнице и снова мысленно обнял ее. На улице, проклиная гены всех своих предков их фамильное заболевание «Любовь с первого взгляда», он снова обнял ее. Но человеческие руки короткие, и что значит обнять, если удаляешься навсегда?